Текст и музыка. Таланту не завидовал уму, Тем более ни в чем и никому. Не более меня вы преуспели, Завидовал, что ваши песни пели. Бывалоча любимая родня, Застольничая выспросит меня, И отповедь даю ей тотчас с жаром. Что связан с более серьезным жанром, а между тем серьезней жанра нет. И кто там композитор, кто поэт, неважно, важно, чтобы хором дружным ревели песню урагаам в южным. А кто поэт и композитор, кто не столь существенно, они зато в сторонке стоя, Вылезать не надо, безмолвно внемлют песни водопаду, покуда текст и музыку поют.